Глава восьмая Внезапное появление этого бандюгана вергло меня в состояние ступора. Сердце барабанит в груди так сильно, что еще чуть-чуть, и я упала бы без чувств. Что это сейчас такое было? Почему Минаев заявился в мою комнату даже без стука и вел себя так нагло и агрессивно? Почему страх охватил меня настолько, что не смогла поставить его на место? Раньше я всегда отвечала своим обидчикам, которых было не так уж и мало. Испытания на прочность начались еще в начальных классах школы. Дети чего то меня недолюбливали. Я терпела постоянные издевательства, но, став постарше, научила стоять за себя. И от меня отстали. Хотя я продолжала быть белой вороной. Но отец объяснил это тем, что не просто завидуют нашему благосостоянию. А после того, как бизнес почти рухнул, некоторые посмеливались в сторонке. Но меня это уже никак не задевало. У меня была всего одна подруга. Только наше общение к одиннадцатому классу резко сошло на нет. Произошел один конфуз с ее парнем. Я была не виновата, он ко мне приставал, и, черт, нужно же было именно в этот момент появиться ей на горизонте. Случилась нешуточная потасовка, в которой я даже получила легкие травмы и потеряла подругу. Мне всегда не везло с людьми. Переехав сюда, в глубине души, я понадеялась, что все изменится. Но вот этот Артур Леонидович со своими приказами — словно вернул в то время, когда я чувствовала себя лишней. Я боюсь, но в то же время думаю о том, что свои права нужно отстаивать сразу же и больше не давать ему повода разговаривать со мной таким образом. Хотя он в своем доме, возможно, лучше попробовать наладить общение и одновременно дать понять, что не буду заглядывать ему в рот и подчиняться приказам, хотя Алиса просила к нему не лезть. Но как это сделать после случившегося? Ох, если она узнает, то тоже отвернется. Нет, с этим нужно что-то решать, и немедленно. Потерять единственного человека, что у меня остался, я не хочу. Но если я не выйду, то он может воплотить в реальность свою угрозу. Поэтому с молниеносной скоростью, надевая любимые штаны, что чуть начали свисать, и белую рубашку, попробую решить проблемы дипломатией. Выхожу из своей комнаты и спускаюсь на первый этаж, туда, где был накрыт стул. Я еще не изучила дома, лишь знала примерное расположение комнат, поэтому пришлось немного поискать, где располагается столовая. Резко распахиваю дверь и невольно вздрагиваю, поймав хмурый взгляд Минаева, что вовсю уже трапезничал. Да, нехило ему накрыли. Тут и первое, и второе, еще и деликатесы всякие. В нашей семье всегда был достаток, но такое стол только на праздники. Король, блин, принюхалась и в животе заурчала от великолепных запахов. — Извините, что не вышла к вам сразу. Решаюсь начать разговор, подойдя к широкому дубовому столу. Сестра просила ее дождаться. Непродолжительное время смотрит прямо в глаза, а после кивает, указывая на стул рядом с собой. — Садись! — Ну уж нет. — Спасибо. Неуверенно подхожу к другому стулу специально подальше от него. — Нет, сюда садись! — От с боя. «Пообщаться!» Этого мне еще не хватало. Мужчина тычет пальцем на место справа себя, и я даже не успеваю возмутиться, как он приподнимается со своего места, снова вергая меня в состояние страха. Да что же такое? Еще затрястись не хватает при нем. Может, все из-за стресса, что обрушился так неожиданно? Я же по ночам почти не спала, только проваливалась в дремоту. Отрешенно оглядывала комнату и впадала в грусть от того, что не дома, и папы нет рядом. Медленно подхожу, не отрывая взгляд от мужчины, и присаживаюсь, куда он указал, ругая себя за такое неуместное послушание. «Сейчас я ему все выскажу. Надеюсь, я не совершила непоправимых ошибок, спустившись к нему. Я же совсем его не знаю». Не имею понятия, что у него на уме. И этот разговор, и этот разговор с Лук до сих пор вертится в голове. Как себя с ним вести, я просто не понимаю. Интуиция подсказывает сидеть и не рыпаться, а выслушать то, что он так хочет сказать, и смолчать, или же ответить нейтрально. «Что-то есть в этом мужике пугающее» заставляющая мурашки разбегаться по рукам. Взглядом цепким, пронизывающим, он словно все о тебе знает. Знает, что я о нем думаю. Чувствует мою нервозность. Понимает, что боюсь. Мое тело настолько напряжено, что головная боль, которая преследует меня уже несколько недель, усиливается. Ешь. Руками оторвал жирный кусок и кинул на мою тарелку, немного обрызгав маслом мою белую рубашку. Капец. Просто замечательно. Манера у него на высшем уровне. Почувствовала себя его псиной, которой кинули мясо и отдали приказ жрать. «Спасибо, я не голодна». рук конечно». «Становится жутко неприятно от себя». Так как и правда почувствовала дикое желание накинуться на еду, живот снова заурчал, и Минаев это отчетливо расслышал. Усмехнулся уголком губ. Они у него красивые. Нет, не так. Манящие, не пухлые, скорее идеальной формы, чуть красные. И то, как он их облизнул, обратив свой взор на меня. Что за чертовщина? Я сказал есть. Значит, ты. «Сожрешь все. Не глупи, девчонка. Я не в том настроении, чтобы с тобой сюсюкаться. Не выдерживаю. Резко поднимаюсь и опираюсь кулаками о стул. Но даже когда я стою, он все равно чуток выше и смотрит так, словно я букашка. «Почему вы со мной так разговариваете? Разве я сделала что-то плохое?» Из меня сыплются вопросы и возмущения. «Я вам не жена и не дочь» хотя папа ко мне так никогда не относился. Он любил меня и не позволял повышать голос или тем более заставлять что-либо делать против своей воли. Вот здесь холодная маска спала с лица мужчины. Он также встал, грубо схватил под локоть и дернул на себя. То место, куда он коснулся, вмиг загорелось, как и щеки от пронизывающего смущения. «Ты в моем доме, и я не позволю собой пренебрегать. Когда я что-то приказываю, ты исполняешь. Если я позвал тебя за стол, то прояви уважение и ешь!» Потянув за руку вниз, силой усадил меня обратно на стул. Смирил тяжелым взглядом, продолжив нотации. «Запомни одну вещь. Ты не в гостях, а живешь теперь здесь!» по моим правилам. Оно одно. Мое слово для тебя закон. Не Алисы. Как ты глупо могла подумать. Не понимаю. Дергаю головой, не веря в то, что он это говорит. Я. Я. И только я хозяйка своей жизни. Не вы. Не выдержав его напора, утыкаюсь в тарелку и начинаю есть. Чуть ли не урчат от удовольствия, даже забывая, что он сидит рядом и продолжает на меня смотреть. Но следующие его слова приводят в такое замешательство, что я давлюсь предоставленной ранее едой».